2871 год от Великого Исхода, 17-й день Месяца Медведя. Арция Фэйвэя. Граф Мулан волновался, хоть и не подавал виду. В свое время ему очень нравилась синеглазая сестра, но она его оттолкнула. Более того, анастасия предпочла пуститься в путь в одиночестве, отвергнув его помощь, хотя он никогда бы не решился поднять руку на любимицу Бланксима Гриппины. Мулан, как никто другой понимала у кого реальная власть над орденом, и как бы ни была хороша Анастазия, он не стал бы рисковать. А теперь недоступная красавица стала предстоятельницей и хочет его видеть. Зачем? Мулан всю жизнь хотел быть первым, но судьба играла против него. Для начала он не родился старшим сыном, потом ему не удалось жениться на дочке Жанна Фарбье. Последняя, впрочем, не беда. Фарбье проиграли, и что бы он стал делать с честолюбивой, коротконогой Анжеликой? В Ордене его дела сначала пошли хорошо, но потом эта история с письмом, из-за которой он оказался на обочине. Только-только ему удалось приблизиться к Генриете и Дорже, как предстоятельницей стала его врагиня. Неужели придется расстаться с Орденом? Но куда он пойдет? Ему 33, и он умеет только воевать». Даже не воевать, а сражаться в поединках и задирать других. Домой? Только не это. В Ифрану? Тоже не сахар. Вас ждут, дорогой брат. Молоденькая послушница, смущаясь, открыла дверь. Вот это точно не ледышка. Но до сейчас не до нее. А Анастазия стала еще красивее. Неужели она всю жизнь будет мстить ему даже не за поступки, а за мысли? «Садитесь, сеньор!» и В мелодичном голосе ее иносенсии не было ни гнева, ни привета, только равнодушия. Она выждала, пока Мулан сядет, придержав ножны и расправив короткий белый плащ. «Что вы знаете об убийстве рыцарем Дорже герцога Тагаре?» «Сказать, что она его удивила, значило ничего не сказать. Она не могла этого знать, но знает же. Говорить?» «Дорже не простит, да и показать, что ему известна тайна паладина нельзя». От всего отказаться? Но анастасия похоже, знает все и поймает его на лжи. Она жила у Тагере, похоже, там ее любили. Скорее всего, она сожалеет о герцоге. И Милан рискнул. «Ваша иносенсия, я ничего не знаю и могу лишь догадываться. Догадки такого человека, как вы, равносильны доказательствам. Я слушаю. Ваша иносенсия». Неужели он нашел вернитон Я уверен, что Шарль Тагре погиб, потому что против него использовали талисман, который... Как же назвать покойную предстоятельницу? Который э, сеньора Виргиния передала Дорже, назвав его своим паладином. Что это за талисман? Соло говорила по-прежнему спокойно. Ее иносенсия умерла слишком внезапно и многие тайны унесла с собой в могилу. Я не знаю точно. Говорят, только ее инэссенция может его надеть на шею избранному ею рыцарю, и при этом она должна быть в рубинах Циалы. Об этом потом. Сперва я хочу услышать, как по Тогоре. Сначала я должен рассказать о том, что было раньше». Однажды, когда было очень жарко, сеньор Дорже расстегнул ворот рубахи, и я увидел там вместо знака или звезды белый камень размером с голубиное яйцо на цепочке из светлого металла. Думаю, что это не серебро и не сталь. «Что вы еще знаете?» э «Догадываюсь». «Хорошо, догадывайтесь Я был рядом с сеньором Дорже». «Кстати, а как вы там оказались?» «Сеньор Дорже вызвал меня и велел отправляться с ним», Он ничего не объяснил, но перед этим он побывал у Бланксима Генриетты. И вы поехали? Да, мы приехали утром и укрылись в лесу. На дороге еще никого не было. Потом подошли люди Луменов и встали так, что я понял, они кого-то ждут. Вы к ним не подъезжали? Нет, ваша инэссенция. Мы прятались. Затем появились первые всадники ДГР. Рассказывать подробности? Не нужно, только про герцога. «Мы подождали, пока бой не превратится в бойню. В виде святая циала, если бы я был один, я бы...» Мулан запнулся, словно подбирая слова, впрочем, он действительно их подбирал. «От того, угадает ли он, зависит все его будущее. вашей инэссенция». Голос графа облел твердость. «Даже если бы я был вынужден покинуть орден, я бы постарался пробиться на помощь Тагаре». Я подумал, что Дорже думает так же, потому что он велел прикрывать ему спину и сказал, что мы идем искать герцога. И мы пошли, рубя и Луменов, и Тагере, если они нам мешали. Тагере не были легкой добычей. За одного они брали троих, но, похоже, Агнесса была готова положить половину своих, лишь бы уничтожить герцога. Наверное, она была по-своему права. Вы отвлеклись, граф. Э -э простите. Мы нашли его в самой гуще. Он дрался спина к спине с Раулем рэфло На них напирала целая толпа, но они могли сражаться и сражаться. Я не понимал, чего ждет Дорже. Вчетвером мы могли бы попробовать пробиться. Потом я услыхал трубу. Это был сигнал Тагере. Рыцари во главе со стариком Рефло прорывались на помощь герцогу. Тогда казалось, что они смогут. Я случайно взглянул на Дорже. У него было такое лицо, словно он или молится, или, простите меня, творить заклинание и тут тагрэ пошатнулся и упал на одно колено выронив меч его убили сразу же дорже улыбнулся и сказал что нам больше нечего здесь делать я шел за ним как пьяный и только потом понял что меня тоже зацепила волжба вам ведь не понравилось что сделал дорже нет что ж значит если с дорже что то случится вы жалеть не станете в вашей насенсе я подумала что из вас был бы куда лучший белый паладин заметила ее носенсия задумчиво коснувшись рубинового кольца